Глава 4. Клэр посмотрела на часы на стене. 10 с минутами. В полдень она собиралась пообедать вместе со своей сестрой Даен и их общей подругой Дженнет, но её единственный утренний клиент позвонил и отменил встречу, так что в следующие 2 часа ей просто нечего будет делать. Клэр думала позвонить им и передвинуть совместный обед на 11. В более ранний час было бы легче найти свободный столик. Но Дайан и Дженнет были на работе, и она сомневалась, что они смогут уйти на перерыв раньше. В конце концов она удовлетворилась тем, что послала им электронные письма и сразу же получила ответы, в которых говорилось, что ни одна из них не сможет встретиться с ней раньше полудня. Читая их имейлы, Клэр покачала головой. Она научилась читать и писать до прихода эры интернета и чувствовала себя в нём неуютно. Её было некомфортно от того, что в этом мире вообще нет прописных букв, а нормальные правила грамматики и пунктуации просто не действуют. Слава богу, её сестра хотя бы не наделала орфографических ошибок. Клэр вздохнула и откинулась на спинку кресла. Разве не было бы логично, если бы во время экономического спада люди чаще затевали судебные тяжбы? Когда наступают тяжёлые времена, разве люди не начинают искать способы срубить лёгких денег и стараться сделать так, чтобы им обломился большой куш? Но в действительности рынок правовых услуг действовал совершенно не так. Хотя представление о том, что в тощие годы люди чаще судятся, было весьма распространено, и Клэр сама удивлялась, обнаружив, насколько это неверно. В настоящее время все её дела состояли всего лишь из пары разводов. иск о возмещении вреда, причиненного укусом собаки, и спора о границах земельных участков. Встреча с клиентом, оспаривающим местонахождение границы между своей землей и землей соседа, была назначена на вторую половину дня. Оформление документа по остальным делам почти завершилось, так что до встреч с этими тремя клиентами, намеченными на другие дни недели, Клэр было абсолютно нечего делать. Она посмотрела в окно, где Дэвид Малинна выносил на тротуар металлическую стойку с рядами книг в бумажной обложке и устанавливал её у двери своего книжного магазина. Она подумала было сделать так, чтобы звонки с её офисного телефона переключались на её сотовый и просто сходить на часок домой. Но клиентка, пострадавшая от укуса собаки, зашла тогда прямо с улицы без предварительной записи. И Клэр не могла позволить себе упустить шанс на ещё одного подобного клиента. Ей были нужны новые чаесбы. Починившись мимолётному порыву, она отправила электронное письмо Лис Хамамото, единственному человеку с её прежнего места работы юридической фирмы в Лос-Анджелесе, с которым она продолжала поддерживать связь. С тех пор, как они решили переехать в новый дом, Клэр не разговаривала с Лис и не писала ей. И сейчас Нерстала упущенная, написав ей сообщение на несколько страниц, в котором подробно описала новый дом, изложила причины, заставившие их переехать из своего прежнего района, и сообщила свой нынешний адрес. Дэвид тем временем ставил на стойку всё новые и новые книги. Клэр была рада, что они купили этот дом. Появившееся у неё возможность ходить на работу пешком много изменило в её жизни. Теперь она ощущала себя частью Джардайна даже более остро, чем в детстве. За последние несколько недель она познакомилась с владельцами нескольких местных предприятий малого бизнеса, мимо заведений которых прежде проезжала, даже не замечая их. Теперь центр города стал для Клэр сообществом, частью которого она была, а не просто местом работы. И переезд её семьи в новый дом, помимо всего прочего, помог ей глубже интегрироваться в профессиональную и деловую среду города. что, как она надеялась, принесёт ей в будущем дивиденды в виде новых клиентов из этой среды. Это была женщина, жалующаяся на сексуальное домогательство, и хотя в Лос-Анджелесе это считалось бы юридическим консультированием и потребовало бы, чтобы Клэр встретилась с этой женщиной лично и предъявила счёт за потраченное на неё рабочее время, здесь, в Иордании, на такие вещи смотрели проще, и она ответила на её вопросы по телефону, правда, стараясь говорить как можно менее конкретно. В надежде, что Та наймёт её в качестве адвоката. Однако к тому времени, когда она повесила трубку, женщина и так ничего и не пообещала. И всё же этот разговор прибавил Клэр оптимизма, и это уже само по себе было кое-что. Она снова взглянула на стеновые часы. Ещё 15 минут. Она выглянула в окно. День был погожий, хотя первоначально Клэр планировала доехать до ресторана, до которого было несколько улиц на машине. Теперь придумала и решила пойти пешком. Если она дойдёт до конца квартала, а потом срежет путь через парк, то дорога по всей вероятности займёт не больше времени, чем если бы она стояла в плотном потоке машин на всех этих светофорах и поворотах налево, поскольку на обед сейчас ехали все. К тому же, пройдясь, она разомнёт ноги и подышит свежим воздухом. Клэр выключила свой компьютер, Переключила телефон так, чтобы после второго звонка он отсылал всех звонящих на её голосовую почту и заперла офис. Выйдя из здания, помахала рукой Дэвиду, возящемуся с книгами на другой стороне улицы, крикнула: "Привет, Пэм Лоури", которая подметала тротуар перед своим бутиком детской одежды Cool Kids Clothing, после чего двинулась по улице в сторону парка. На поле у детской площадки проходил митинг. Рассерженный не молодой мужчина с мегафоном яростно протестовал против высоких налогов и нынешнего президента, обращаясь к группе имеющих лишних вес мужчин и женщин в футболках, расписанных лозунгами в том же духе. Клэр так и подмывала сказать им, что при нынешнем президенте налоги для низшего слоя среднего класса, то есть для людей вроде них, были как раз снижены. Но судя по их мраченному виду, они были лишены чувства юмора, так что им наверняка было бы не под силу уловить иронию её замечания. Она вспомнила, как несколько лет назад увидела в теленовостях плакат с надписью, которая противоречила сама себе: "Федералы, руки прочь от моей Medicare". Medicare национальная, то есть федеральная программа медицинского страхования для лиц 65 лет и старше. Эта мысль заставил её улыбнуться, и Клэр, держась на почтitelном расстоянии, обошла немолодую краснолицую женщину, которая, потрясая в воздухе сжатым кулаком, вопила: "Я хочу, чтобы мне вернули мою страну! Когда же люди успели так обозлиться?" подумала Клэр. А может быть, они всегда были обозлены? Может быть, её представление о том, что раньше окружающий мир был спокойнее и цивилизованнее, было просто заблуждением? Но Клэр казал, что в наши дни люди даже в небольших городах А возможно, я особенно в небольших городах утратили ту терпимость, которая позволила Америке из различных национальностей, сосуществовавших в её границах, превратиться в единую сплочённую нацию. Теперь мужчина с мегафоном говорил о том, чтобы изменить конституцию таким образом, чтобы дети иммигрантов, родившихся в Соединённых Штатах, не могли автоматически становиться американскими гражданами. Правильно, крикнул один из слушателей. Калеро ускорила шаг и поспешила покинуть парк. Она добралась до ресторана раньше своих сестры и подруги, которые опаздывали, и сумела заполучить свободный столик. У Фаццо и раньше был самым популярным итальянским рестораном во всём Джардаине, но после того, как здесь ввели экспресс-обслуживание блюда на вашем столе или через 5 минут или бесплатно, это заведение стало вообще самым популярным рестораном из всех, где можно было пообедать в середине дня. Наплыв посетителей уже начался, и Клэр повезло, что она пришла сюда пораньше, к тому времени, как приехала Даен, а несколькими минутами позже Дженнет. Наплыв посетителей уже начался, и Клэр повезло, что она пришла сюда пораньше, к тому времени, как приехала Даен, а несколькими минутами позже Дженнет, все столики уже были разобраны, а зона ожидания у входной двери полна людей. Они сделали заказ: чай с льдом, небольшие порции салата и свой вид пасты для каждой. Я, ожидая, потихоньку ела хлеб. Даен сказала, что проезжая мимо парка, видела проходящий там митинг. "О чём шла речь?" спросила она. "Я о нём не слышала". "Они выдвигали политические требования", ответила сестра Клэр. "Патриоты, которые хотят вернуть себе свою страну". "О, чёрт!" Даен раздражённо закатила глаза. Там, что опять была эта антимексиканская компашка. Уверена, что там выступали и они. Интересно, не прочали ли им тогда жить в нашем штате? задала риторический вопрос Даён. Это Америка. Они случайно не забыли, что живут в штате, называемом Нью-Мексико? Наверное, это их просто бесит. Да, здесь многие настроены против иммигрантов, согласилась Клэр. Они настроены против нелегальных иммигрантов, уточнила Дженнет. Да брось ты, Даян хлопнула ладонью по столу и клерни вольно улыбнулась. За прошедшие годы её сестра нисколько не растеряла своих страстных политических убеждений. Никому и дела нет до того, что в страну незаконно проникают люди с белой кожей, и никто не говорит о том, что нужно построить заграждение на нашей границе с Канадой. Это самый настоящий расизм и больше ничего. Это не совсем так, начала Блюджет. То что шутишь, Уже начались разговоры о том, что надо принять закон, по которому подённым рабочим будет запрещено стоять в поисках заработка перед магазинами хозтоваров и стройматериалов. Они так ненавидят мексиканцев, что ради того, чтобы избавиться от них, хотят запретить работу. Это делается для того, чтобы иммигранты не отбирали рабочие места у американцев. Да ты ведь и сама не веришь подобной чуши. Или ты хочешь сказать, что если какая-то компания предложит тебе работу в Италии, Канаде или Франции, у тебя не будет законного права принять это предложение? Положив руку на сердце, скажи, ты что же сначала станешь гражданкой Италии или Канады или Франции, и только после этого согласишься устроиться на это рабочее место? Чушь! Ты подпишешь контракт немедленно, потому что считаешь, что имеешь право работать где тебе угодно и тогда, когда тебе угодно. И у тебя действительно должно быть такое право? Как оно должно быть у всех. Дженнет была явно не согласна, но ничего больше не сказала, поскольку не хотела рисковать навлечь на себя гнев Даен. Клэр решила сменить тему разговора. Кто-нибудь из вас в последнее время получал какие-то весточки от Шэри? Шэри была одной из подруг, которая переехала в Таксон, чтобы жить вместе с мужчиной, с которым познакомилась по интернету. Нет, ответила Даен. Дженнет покачала головой. Я вообще не знаю, как она теперь Подали иду, и подруги заговорили на более нейтральные темы. Клэр узнала, что Май Дженнет наконец собралась делать операцию по замене тазобедренного сустава, и что непосредственного начальника Даен в электроэнергетической компании переводят в Берналлилию, а значит, Даен, если будет действовать умело, сможет занять его место. "Поздравляю", сказала Клэр и подняла бокал со своим чаем со льдом. Остальные последовали её примеру и чокнулись. После обеда Идаен и, и Дженнет предложили довести её до офиса, но Клэр отказалась, сказав, что ей не помешает немного физической нагрузки. Помахав им на прощание, когда женщины сели в машину и тронулись в путь, она решила на пару минут заскочить домой, чтобы взять из холодильника несколько бутылок холодной питьевой воды, и только потом вернулась в офис. Клиентам всегда нравилось, когда им предлагали бутилированную воду. Это говорило о том, что адвокат приуспевает что внушало доверие к его способности выиграть твое дело, а это в свою очередь обеспечивало половину успеха на начальной стадии взаимоотношений между адвокатом и клиентом. Клэр опять срезала путь, пройдя через парк, но митинг уже почти закончился. Только несколько оставшихся участников, встав в круг, с жаром высказывали свои взгляды, обращаясь к оппонентам, которые существовали только в их воображении. Клэр пошла к стороной, обогнула усыпанную песком детскую площадку, где мамы качали своих маленьких детей на качелях или помогали им скатываться вниз по горкам. И выйдя из парка, отшагали 3 квартала до дома. Детей не было. Меган отправилась к своей подруге Зои, а Джеймс в общественный бассейн вместе с Робби и его семьёй. Джулиан, разумеется, как всегда был дома и закрыв за собой входную дверь, Клэр крикнул ему: "Привет!" так, чтобы было слышно в его кабинете на втором этаже. Ей надо было сходить в туалет помаленькому, и она пошла в ванную, прежде чем зайти на кухню и взять из холодильника несколько бутылок охлаждённой горной родниковой воды Aeruhad, чтобы отнести её в офис. Корзина для белья стояла на полу прямо перед холодильником. Клэр нахмурилась. Разве утром она не убрала её на место? Она совершенно точно не оставляла эту корзину посреди кухни. Клэр посмотрела на помещение для стирки, но ни стиральная машина, ни сушилка не работали, и не было никаких признаков того, что Джулион выстирал и высушил ещё одну порцию одежды и белья. Она недоумённо покачала головой. Может быть, корзина всё-таки стояла именно здесь? Подумав, Клэр вспомнила, что нечто подобное уже случалось с ней на днях. Она подмела и вымыла пол на кухне и, как ей казалось, убрала и половую щётку, и швабру в стеной шкаф на их обычное место. Однако час спустя обнаружила щётку в ванной при их с мужем спальне. Та была прислонена к стене. Надо полагать, она собиралась подмести в ванную и просто мысленно отключилась, хотя была почти уверена, что унесла всё. Клэр улыбнулась своей рассеянности. Может быть, ей стоит начать принимать гинкго билоба, или есть больше голубики, ведь вроде бы голубика улучшает память. Из кабинета Джулиана послышалась музыка. Громкая музыка Это явно была одна из старых виниловых пластинок с рок-музыкой, обладанием которыми Джулин гордился. Это была одна из его странностей. Клэр не понимала, почему он не может пользоваться наушниками, как все остальные, оставляя свои музыкальные пристрастия при себе и не нарушая покоя всех прочих членов семьи. Но он упорно врубал свой древний стереопроигрыватель на полную громкость, заставляя всех и каждого слушать то, что в данный момент хотелось слушать ему самому. Приглуши звук. крикнула она в потолок. Похоже, Джулиан её не услышал, и она направлялась к лестнице. Теперь Клэр узнала эту песню. Её пела группа, называемая Парни, которых не смогли повесить. Чу музыку Джулиан крутил не переставая, когда они ещё только начинали встречаться. Джулиан крикнула на так громко, как только могла. Убавь звук. Музыка выключилась или заиграла так тихо, что она уже не могла её слышать. "Спасибо", крикнула она. Через несколько секунд открылась задняя дверь, и в дом вошёл Джулиен, пройдя через кухню. "Ты меня звала?" спросил он. От неожиданности Клэр вздрогнула, посмотрела на верх лестницы, потом перевела взгляд на мужа. На лице его была написана такая же растерянность, как та, которую сейчас чувствовала она. "В чём дело?" спросил он. "Ты сейчас не был наверху?" Нет, я ходил в гараж, пытался найти коробку со старыми инструкциями к аппаратуре, которую я куда-то же задевал. Я слышал музыку, она доносилась со второго этажа. Это невозможно. Я точно её слышала. А что это была за музыка? Это была группа Парни, которых не смогли повесить. Сегодня утром я слушал одну из этих пластинок. А ты выключил проигрыватель, он не мог? Не мог. К тому же, я убрал пластинку на место. На вертушке проигрывателя её нет. Клэр опять посмотрела в сторону лестничного пролёта. У неё вдруг пересохло во рту. Значит, наверху кто-то есть, потому что несколько минут назад кто-то включил эту пластинку, затем выключил, когда я заорала, чтобы убавили звук. Наверху никого нет, сказал Джолин. Я точно знаю, что я только что слышала. Тогда давай сходим и проверим. Двигаясь осторожно и беззвучно, Джулион начал подниматься по лестнице первым. Дверь в кабинет была открыта, сам кабинет пуст. Беглый осмотр остальных комнат второго этажа показал, что и там никого нет. Они вернулись в кабинет Джулиана, и он, торопливо шагая, подошёл к своему проигрывателю. Как это понимать, сказал он, посмотрев на установленную на вертушке пластинку. Клэр взглянула на небесно-голубую этикетку компании MCA в центре чёрного винилового альбома, читая напечатанные на нём слова. парни, которых не смогли повесить. Как Зелена Долина. Ей совсем не нравилось тревожное чувство, которое начинало охватывать её всё больше и больше. Как это могло случиться? Не знаю. Похоже, Джулион был не поддельно задачен, хотя и не так встревожен, как следовало бы, подумала Клэр. Я уверен, что убрала эту пластинку с проигрывателя на её обычное место. Тогда как она оказалась на вертушке, Он с умишерительностью покачал головой. Понятия не имею. Возможно, я только подумал, что убрал её, а может быть, забыл. Но как она Не знаю. Наверное, я всё-таки мог оставить её на проигрывателе перед тем, как пойти в гараж. Возможно, в этом аппарате есть какие-то неполадки со звуком, поэтому то сначала он звучал слишком громко, а потом стих. Да, поспешно согласилась Клэр, услышав в своём голосе надежду на то, чтобы так и оно и было. Но даже ухватившись за это объяснение мужа, она ясно осознавала, насколько оно расплывчато и туманно, и сколько вопросов оставляет без ответов. Она глубоко вздохнула. А ты случайно не приносил корзину для белья на кухню? Нет, ответил он хмурись. А что? Клэр медленно покачала головой, по-прежнему не отрывая глаз от пластинки на проигрывателе. И по её затылку пробежал холодок. "Да так, ничего", сказала она. Спросила просто так.